глава 11 лизавета едет в город от провела лизавету через коридор первого этажа и внутренний двор тот самый с колодцем и еще через одно помещение вывела на улицу лизавета подняла голову и ахнула маленький дворик примыкал к огромной храмине она была сложена из красного кирпича и стены возносились в небо этажей на пять то есть не здешних а родных лизаветинных домашних этажей от подтвердила что это храм сияния и в нем проводят службы Да, посмотреть внутри можно, там очень красиво. И вообще, это самый красивый храм в городе, если не считать главного, в котором служат для господина великого герцога и его семьи. А с другой стороны дворика оказалась река. Ой, не река, канал. Лизавета стояла, смотрела и понимала, что уже видела такие обрывающиеся в воду дома. В другой жизни. Когда два года назад они ездили в итальянский отпуск, то, конечно же, не могли не побывать в Венеции. Оттеля утверждала, что название Венеция ей незнакомо совершенно. Что ж, пусть так. Но по ее знаку к ним приблизилась узкая черная лодка. Не гондола, нет, но очень похожая. И лодочник подал руку, помогая спуститься в нее, сначала Лизавете, а потом и Аттилеи. Оттолкнулся от берега и направился куда-то по каналу. Чем дальше они плыли, тем больше Лизавете казалось, что она снова в Венеции. Только нет привычных рекламных и прочих баннеров и вывесок, и магазинчиков. То есть нет, магазинчики и вывески как раз были. Надписи на том же языке, какой она встретила в книге, и она просила Аттелию рассказывать про все, мимо чего они проплывали. Та только рада была. Как же она знает что-то, чего не знает важная гостья ордена. Во всяком случае, Елизавета истолковала радость девочки именно так. Аттелия рассказала про лавку с заморскими пряностями, про продавцов стеклянных бус и про рыбный рынок, куда ее отец и братья привозили свежевыловленных кальмаров и осьминогов. Про недавнюю моду, как один господин, державший булочную и лавку со сладкой выпечкой придумал варить напиток из заморских зерен и подавать прямо здесь, на набережной, за маленькими столиками. И среди знатнейших дам герцогства теперь считается хорошим тоном хотя бы раз в декаду заглянуть за чашечкой арру и за пирожным. А она все это знает, потому что тот господин – дальний родственник ее матери и всегда готов угостить ее сладким во славу ордена. Между делом она еще сообщила, что по велению господина Астальдо за Лизавету везде платит орден. Это очень удобно, фактически неограниченный кредит. Господин Астальдо сказал, что госпоже Элизабетте нужно поскорее привыкнуть к жизни в фару, поэтому пусть она ездит в город и делает все, как обычные люди. Это удивило. Неужели она и вправду им так сильно нужна? Ну, поглядим. Пока лизавета не могла придумать, для чего ей нужен неограниченный кредит. Нужно понять, что в этом городе вообще бывает, и сколько у нее времени на то, чтобы адаптироваться. За разговором лизавета не заметила как они добрались до цели очевидно это была мастерская сапожника на вывеске болтался добротный кожаный сапог с фигурно вырезанным голенищем и какими-то подвесками которые побрякивали на ветру ее ценную особу выгрузили на берег лодочник остался ждать а от поспешила вперед и пока лизавета осматривалась та уже успела поприветствовать хозяина господина больта и обрадовать его заказом из ордена Лизавету усадили на лавку и очень попросили показать ногу чтобы снять с нее мерку Ее кроссовки произвели ожидаемый фурор. Господин Сапожник, мужчина весьма преклонных лет, никогда не видел такой удивительной обуви. Лизавета пожала плечами и призналась, что понятия не имеет о том, как именно они были изготовлены. Но опасается, что они не вечны и хочет себе еще хотя бы одну пару обуви. Оттелиа замахала руками. Куда там одну? Господин Астальдо велел минимум три. Тогда сошлись на мягких ботиках которых можно ходить в помещении, сапогах для верховой езды и туфельках из чудесной алой кожи, от которой Лизавета не смогла отвести взгляд. Мастер заверил ее, что эта пара обуви будет самой изящной в жизни заказчицы, ибо он украсит ее по последней придворной моде. На удивление Лизаветы, где та придворная мода и где она, мастер пожал плечами и сказал, мало ли, как сложится. Заказ должен был быть готов через декаду. Тогда Лизавета вытащила из кроссовка стельку и показала мастеру – Тот еще раз осмотрел Лизаветину ногу, затем вторую, восхитился неизвестному материалу и задумался, как это повторить. Стелька была измерена и зарисована, и оставалось только ждать результата. На прощание от Тилия сообщила, что оплата будет произведена, когда заказ доставят в резиденцию ордена. Это всех устроило, и они распрощались. Далее предстояла лавка неведомой госпожи Клары, у которой елизавета должна была осмотреть местные средства для поддержания красоты. «Есть обычные, их у алхимиков покупают», — поясняла Аттилия. «Есть на травах, а есть магические. Эти дороже, но и действуют намного лучше». Впрочем, поскольку господин Астальдо не ограничивал их в расходах, госпожа Элизабетта может попробовать хоть все, что там увидит. Госпожа Элизабетта только похмыкивала. «Поглядим на вашу лавку красоты». Лавка располагалась на другой стороне Большого канала. Чистая Венеция. И не говорите мне, что не знаете о ней ничего. Ну хорошо, альтернативная Венеция. Вывеской госпоже Кларе служил большой стеклянный флакон зеленого цвета. Оттилия шепотом сказала, что вечерами госпожа Клара зажигает в этой склянке магический огонь, чтобы было видно, где еще набережная, а где уже вода. Им пришлось подождать. В лавке было людно. Оттилия сказала, что пока можно даже из лодки не выходить, все равно на берегу некуда деться. И снова принялась болтать о том, как знатные дамы приходят к госпоже Кларе, потому что верят, она может продлить молодость и дать красоту, даже если ее отродясь не бывало. А на самом деле госпожа Клара всего-навсего улучшает то, что дано природой. Но уж в этом-то она мастер, второй такой не найти. Лизавета слушала болтовню, осмотрела-то на выход из лавки и увидела, как оттуда выходят две невероятно разодетые дамы. Их бархатные платья были расшиты золотыми нитями и ровными речными жемчужинами, а стоячие воротники представляли из себя произведение искусства. Так ей показалось. В реальности Лизаветы такой воротник стоил невероятную сумму. Она знала, потому что приценивались для музея то Итог, экземпляру попроще. А тут просто так, на улице. Дамы уже уплыли, а она все считала. И если бы Оттилея не тронула ее за руку, то долго еще смотрела бы им вслед. Не печальтесь, госпожа элизабета Это придворные дамы. Они там во дворце чихнуть без приказа не смеют. Только и радости у них, что в город выбраться иногда. В Ордене живется намного проще и интересней. Если так, то ну их этих дам. Ну и пусть себе плывут. Нам не нужен кто-то там. Госпожа Клара оказалась дамой Елизаветиных лет. Ну, или кто их знает, этих магов. Она была одета в платье такого же кроя, как на Лизавете и Оттилии, только из хорошей зеленой шерсти, с вышивкой разноцветными нитями по вырезу лифа и по подолу. Край нижней сорочки был вышит черной ниткой и обшит тонким кружевом. Шею обхватывала ниточка некрупного, но очень ровного золотистого жемчуга. То есть госпожа Клара не бедствует, заключила Лизавета. Оттилия представила ее как важную гостью ордена и попросила помочь во всех нуждах. Госпожа Клара кивнула, улыбнулась и предложила им обеим цветочного отвара. Аттелия с восторгом согласилась. Лизавета осторожно последовала ее примеру. Отвар оказался нежно-розовым и прозрачным, вкус его был сладким и освежающим одновременно. Вероятно, тот отвар еще и развязывал язык, потому что Лизавета вдруг с удивлением обнаружила себя, повествующую о первейших надобностях. Местами обветренная, а местами жирная кожа лица, сухая кожа стоп и очень сухая рук. Что поделать, это профессиональное. От пыли и ржавчины ни кожа, ни ногти лучше не становятся. Госпожа Клара восхитилась основательностью подхода, аккуратно осмотрела лицо и руки новой клиентки и предложила на пробу четыре средства в маленьких флакончиках. Лосьон, два вида крема для лица, на день и на ночь, и жирный крем для рук, ног и всего, что будет сохнуть. Впрочем, она предположила, что во влажном климате Фаро кожа госпожи Елизабетты не будет такой сухой, как на далекой родине. Далее был вопрос о волосах. Лизавета стащила с головы чипец и поплакалась. «Нужно, во-первых, мыть, а во-вторых, покрасить бы». Госпожа Клара посмотрела на нее как-то по-новому. Лизавета не поняла, в чем там дело, но сказала, что может предложить средство для окраски волос. На первый раз нужно будет покрасить по всей длине, а потом через месяц и далее только подкрашивать отросшие корни. Лизавета сказала, что принцип ей знаком, а с частностями она готова знакомиться хоть прямо сегодня. Госпожа Клара рассказала о том, как использовать краску, выдала чашку для того, чтобы отмерить нужное количество и специальную кисть и предупредила держать не более получаса, затем сразу смыть. Все это необыкновенно обрадовало Лизавету. «Надо же, есть что-то знакомое и здесь». А под занавес Лизавета спросила, как здесь обстоят дела с декоративной косметикой, чем глаза-то красить. Госпожа Клара сначала не поняла, а потом изумилась. Неужели госпожа Элизабетта готова это делать? Лизавета подумала, что надо потом спросить у Аттиле, и в чем здесь подвох а пока обстоятельно объяснила, что ей хотя бы чем подвести глаза и чем подкрасить ресницы, и для губ, чтобы не обветривались. Госпожа Клара ушла куда-то в недра лавки, а то и дома. Аттилея шепнула, что ее жилье расположено наверху, вон туда лестница ведет, а вернувшись, подала Лизавете шкатулку. «Госпожа Элизабетта, это был мой смелый эксперимент. Наши модницы не оценили, и я хранила его для кого-нибудь вроде вас. Попробуйте!» и придвинула к ней настольное зеркало на подставке елизавета открыла шкатулку и увидела, во-первых, несколько отличных кистей. И глаза подвести, и тени растушевать, и припудриться. Далее в круглой баночке было нечто черного цвета и кремовой консистенции. Она взяла тонкую кисточку и попробовала набрать и провести по руке. Получилось. Тогда придвинуть зеркало поближе и вперед. Щеточка для ресниц тут тоже была. Только пройтись. Она не на праздник собирается. Порошочки от бледно-кремового до кирпичного цвета легко растушевались на верхнем веке и на скулах, а губы она намазала просто пальцем, структура бальзама это позволяла. А потом взглянула в зеркало. Вот теперь она похожа на себя, и даже эта черная одежда не кажется такой унылой. Расправить воротник сорочки, подтянуть шнуровку. Эх, еще бы голову покрасить, и вообще можно жить. Она повернулась к ожидающим дамам. «Да, о чем-то таком я и думала, все верно. А захотите кого-нибудь очаровать, так вот вам. Добавьте на глаза и губы, и никто от вас взгляда не отведет». Госпожа Клара вручила Лизавете еще одну маленькую перламутровую коробочку. В ней было нечто желеобразное с какими-то блестками. «Кого тут очаровывать-то? Служителей местного культа? Мальчишек?» «Спасибо, госпожа Клара», — Лизавета наклонила голову. «Скажите, у господина Астальдо хватит средств рассчитаться с вами?» «Я должна ему кое-что. Пусть простит мне долг», – рассмеялась госпожа Клара. «И не забудьте взять образцы притираний, и жду от вас весточки, подошло или нет. Если не подойдет, приезжайте, подберем что-нибудь еще. А если все в порядке, то я просто пришлю большие баночки». Они уже сидели в лодке, когда Тилия, наконец, произнесла. «Ну красавица, госпожа элизабета Еще волосы вам сделать, и вообще будет глаз не отвести». Это было приятно, но еще приятнее оказалась мысль, что здесь, оказывается, можно поддерживать себя в привычном виде. И кто бы думал, что для нее это так много значит.